Глава восемнадцатая Вашингтона слегка покоробило при таком предложении, но потом его взгляд сделался задумчивым, и майор как будто забыл все окружающее. Немного спустя Селларс полюбопытствовал, что занимает его мысли. «Вот что, скажите мне откровенно, нет ли у вас в голове такого секретного проекта, на осуществление которого не хватило бы всех фондов английского банка. Полковник изумился и спросил: "Послушай, Гаукинс, разве ты умеешь читать в чужой душе?" "Никогда не пробовал". "Как же ты мог напасть на такую идею? Это просто чтение чужих мыслей. Хотя по твоим словам, ты не имеешь понятия, что это значит". «У меня действительно есть проект, на который нужны все фонды английского банка. Но как ты мог о том догадаться? Путем какого психического процесса? Это, право, приинтересно?» «Никакого тут нет процесса. У меня совершенно случайно мелькнула мысль о том, куда вы денете свои несметные богатства. Ну, сколько нужно мне или вам для совершенно обеспеченной жизни?» «Сто тысяч. Между тем два или три из ваших последних изобретений принесут целые биллионы, и вы непременно добьетесь этого. Если бы вам требовалось десять миллионов фунтов стерлингов, я мог бы еще это понять. Такая цифра не превосходит границ человеческого понимания, но биллионы...» Это уж хватает через край. У вас непременно должен быть колоссальный проект в голове, на который и потребуются все эти невероятные суммы. Любопытство и изумление графа возрастало с каждым словом Гаукинса, и когда тот кончил, он воскликнул величайшим восторгом: «Ты удивительно умно рассудил, Вашингтон, доказав этим свою необыкновенную проницательность. Ты напал на настоящий след, угодил в самую точку, разгадал мои сокровеннейшие мечты. После этого я открою тебе все, и ты поймешь меня. Мне нечего напоминать тебе о необходимости молчания» потому что о таких вещах лучше не болтать до поры до времени заметил ли ты сколько памфлетов и книг о россии собрано у меня да я полагаю ни у кого нет такой массы по крайней мере ни у кого кто находится еще в живых познакомившись в достаточной степени по разным источникам с великой и замечательной русской нацией я задумал купить Сибирь, и устроить в ней республику. Боже праведный! Что с тобой? Отчего ты подпрыгнул точно на пружине? Господи! Да когда вы брякнете такое словечко, поневоле подскочишь на стуле, точно ты готов сейчас вылететь сквозь крышу. Честное слово. Вам следовало бы сначала подготовить своего собеседника, прежде чем огорошить его подобной штукой. Вы вдруг сообщаете мне непостижимый, гигантский проект самым хладнокровным тоном. Ведь это так долго ли до беды? Продолжайте, впрочем. Теперь я оправился и горю нетерпением узнать, что будет дальше. Итак, вы хотите купить Сибирь? Да, едва только получу деньги. За ценой я не постою. Когда же мною будет организована республика в этой обширной и богатейшей стране, свет свободы, умственного развития, справедливости засияет там, на глазах изумленного мира!» Граф внезапно остановился, гордо выпрямив стан, и стал задумчиво смотреть в окно, незащищенное занавесками. Потом он вдруг окликнул Гаукинса, и, указывая на что-то рукою, таинственно вымолвил, понизив голос. — Смотри! — Что там такое, полковник? — Вот он! — Не может быть! — Это так же верно, как то, что ты живешь на свете! — Тише! — Не с места! Я употреблю все свое влияние, приложу все свои силы. Мне удалось достичь желаемого. Теперь я заставлю его войти в дом, вот ты увидишь. И он принялся делать в воздухе пассы обеими руками. Гляди, я вызвал у него улыбку, видишь? Это была совершеннейшая правда. Тресси вышел под вечер прогуляться и случайно увидел свои фамильные гербы на фасаде жалкого домишки. Траурные украшения заставили его улыбнуться, и не Они вызывали смех даже соседских кошек. «Смотри, Гаукинс, смотри! Чудо совершается! Я достигну своего!» «Конечно, Росмар, если у меня были какие-нибудь сомнения насчет материализации, то теперь они совсем рассеялись. О, какой счастливый день!» Тресси действительно переходил через улицу, захотев прочесть надпись на дверной доске. — Так вот, где живет наш американский претендент? — сказал он себе, продолжая усмехаться. — Он идет, идет прямо сюда. Я сойду вниз и отворю ему, а ты ступай за мной. Селларс, бледный и взволнованный, столкнулся с Тресси лицом к лицу. В первую минуту голос изменил ему. Запинаясь, он выговорил несвязное приветствие и продолжал. — Входите, э, входите смелей, мистер э, Тресси Говард. Тресси, благодарю вас. Входите, вас ожидали. Тресси вошел, удивленный и заинтересованный такой встречей. — Ожидали? — повторил он. — Извините, тут должно быть какое-нибудь недоразумение. — О, ровно никакого! — отвечал Селларс, украдкой подмигивая Гаукинсу, который подоспел вслед за ним. Затем он произнес, понизив голос и делая ударение на каждом слобе. «Я... Вы знаете кто?» К изумлению обоих сообщников, эта фраза не произвела ожидаемого потрясающего действия, и посетитель отвечал самым невинным тоном, без всяких признаков смущения. «Нет, извините, пожалуйста, я не знаю, кто вы» я только могу с некоторой вероятностью предположить что вы тот джентльмен чье имя выставлено на дверной доске верно совершенно верно прошу садиться окончательно сбитый с толку россмар чувствовал, что у него голова идет кругом гаукинс стоял в сторонке выпучив глаза на вошедшего которого он считал выходцем с того света при виде пораженного товарища У Росмора мелькнула новая идея. «Тысяча извинений, дорогой сэр!» Внезапно спохватившись, сказал он Тресси. «Я совсем забыл требования вежливости по отношению к гостю и незнакомцу. Позвольте мне представить вам моего друга, генерала Гаукинса, нашего нового сенатора». Делегата от замечательнейшей страны, только что присоединенной к лучезарной плеяде Соединенных Штатов. Мой друг — делегат от Чироки Стрип. Уж, наверное, молодчика шалеет при такой рекомендации, — мысленно прибавил он. Однако Тресси не моргнул глазом. А полковник, заметив, что его речь не произвела ожидаемого ошеломляющего эффекта, внезапно упал духом и договорил уже совсем изменившимся тоном. — Сенатор э, Гаукинс, мистер Говард Тресси из... Э, из Англии... из Англии... но это не вас... — Да, я оттуда. Я англичанин родом. И недавно приехали. Совсем недавно. — Однако привидение врет, как эксперт, — сказал сам себе полковник. — Видно, людей такого закала не очистить и огнем. Надо пощупать его еще, дать ему случай выказать свой талант во всем блеске. И вслед за тем он прибавил вслух, голосом, полном глубочайшей иронии. — Вот как! Вероятно, вам вздумалось посетить нашу великую страну, Ради отдыха и развлечения. Конечно, вы нашли путешествие по необозримым равнинам нашего Дальнего Запада. Я вовсе не был на Западе Америки и, смею вас уверить, не искал развлечений. Жизнь художника не забава, а, напротив, упорный труд, если он обязан зарабатывать свой хлеб. — Художника, — мысленно повторил Гаукинс, вспоминая ограбленный банк. «Уж чего лучше такого художества?» «А вы художник?» — спросил Селларс, думая в то же время. «Теперь я тебя, голубчика, поймаю. Да в очень скромном смысле». «По какой отрасли?» — допытывался ловкий ветеран. «Я живописец. Пишу масляными красками». «Попался!» — мысленно торжествовал полковник. И он заговорил опять, самым невинным тоном. — Вот счастливая случайность! Могу я предложить вам заняться реставрацией некоторых из моих картин, заслуживающих внимания? С большим удовольствием покажите мне их. Ни уверток, ни отговорок, ни замешательства. Полковник терялся в недоумении. Он подвел Тресси к одной хромолитографии, пострадавшей в руках прежнего владельца, которому она заменяла подставку под лампу. — Вот этот дельсарто заговорил он, указывая на картину рукой, — будто бы это дельсарто Хозяин бросил на гостя укоризненный взгляд и, помолчав немного, продолжал, как ни в чем не бывало. Этот дельсарто пожалуй, единственный оригинал великого мастера во всей Америке. Вы понимаете, насколько бережно следует обращаться с таким сокровищем, а потому я попросил бы вас показать мне сначала образец вашего умения, прежде чем... О, с удовольствием, я сниму копию с одного из этих чудес искусства. В гостиную были принесены водяные краски. Воспоминания школьной жизни мисс Салли. И хотя Тресси заявил, что рисует лучше масляными красками, но решился попробовать и акварель. Затем гостя оставили одного. Он принялся за работу. Однако новизна места развлекала его. Посетитель с любопытством осматривался вокруг, точно в заколдованном царстве, где все казалось ему таким необычайным.